Глава 80. Но видеть с Антонио я перестала не из-за экзаменов. Просто так уж совпало. Однажды Антонио сам пришел ко мне и с некоторым облегчением сообщил, что согласился работать на братьев Салара. Мне эта новость совсем не понравилась. Я истолковала ее как еще одно проявление его нездоровья. Он ненавидел Салара. Подростком он дрался с ними, защищая честь сестры, Вместе с Пускуалиенцо они как-то отколотили Марчелло и Микеле и разбили их миличенто. Но главное, он ведь бросил меня из-за того, что я ходила к Марчелло и просила его помочь Антонию откосить от армии. Почему же теперь он так изменился? Он пустился в объяснения, но они звучали невнятно. По его словам, в армии он понял, что простой солдат должен подчиняться старшему по званию, что порядок лучше беспорядка. Он сказал, что его научили, как тихо подкрасться к человеку сзади и убить его, пока он тебя не заметил, из чего я сделала вывод, что болезнь не вправду оказала на него серьезное воздействие, но главная проблема заключалась в том, что ему нужны были деньги. Он пришел в бар с и предложил свои услуги. Поначалу Марчелло его отшил, но потом сказал, что будет платить ему энную, он именно так и выразился, энную сумму в месяц, чтобы Антонио всегда был под рукой. «Под рукой?» «Да». «А что ты будешь делать?» «Не знаю». «Не связывайся с ними, Анто». Но он связался. Из-за этого он поссорился из Паскуалии с который уехал на армейскую службу, еще более мрачным и неразговорчивым, чем обычно. Болен он или здоров, ни один из двух друзей не смог простить Антонио, что он пошел на поклон к Саларам. Особенно злился Паскуали, по помолвленный садой. Он заявил будущему родственнику, что больше не желает его видеть. Я быстро отключилась от их проблемы и сосредоточилась на подготовке к выпускным экзаменам. День и ночь, сидя над книжками, измученная жарой, я то и дело вспоминала прошлое лето, особенно те июльские дни, когда Пинучча еще была с нами, и мы с Лилой и Ниной составляли счастливое трио. Ну, или мне так казалось. Но я гнала от себя и эти картины, отголоски наших разговоров, не позволяя себе отвлекаться. Эти экзамены стали в моей жизни решающими. За два часа я написала сочинение на тему «Роль природы» в поэтике Джакомо Леопарди, включив в текст не только стихи, которые помнила наизусть, но и несколько красивых цитат из учебника по итальянской литературе. Но главное, я первой сдала работу на экзамене по латыни и греческому — в то время как мои одноклассники, включая Альфонса, только-только склонились над своими листками с заданием. Это привлекло ко мне внимание экзаменаторов, в особенности одной худощавой пожилой учительницы в розовом костюме и с голубоватыми волосами, как будто только что вышедшая из парикмахерской. Она посмотрела на меня с благосклонной улыбкой, но все-таки по-настоящему решающим стал устный экзамен. «Все учителя меня поздравили», Но больше всех радовалась все та же сеньора с голубыми волосами. Ее восхитило не столько содержание моего сочинения, сколько моя манера изложения. «Вы прекрасно пишете», — сказала она с легким акцентом, которого я не распознала, поняв только, что так говорят где-то очень далеко от Неаполя. «Спасибо». «Значит, вы в самом деле думаете, что ничто не вечно, в том числе поэзия?» Так думает Леопардия не я. Вы уверены? Абсолютно. А что думаете вы? Мне кажется, красота — это иллюзия. Своего рода леопардианский сад? Я ничего не знала про леопардианские сады, но ответила. Именно. Красота — это как море в ясный день. Она подобна закату или ночному небу. Это пудра, которой мы стремимся припорошить свои страхи, а стоит ее смахнуть, и мы останемся один на один с чем-то ужасным. Слова лились у меня легко, и я чувствовала прилив вдохновения. Впрочем, я не импровизировала, просто пересказывал свое сочинение. На какой факультет вы хотите поступать? Я понятия не имела о никаких факультетах. Само значение этого слова оставалось для меня туманным. «Я собираюсь подавать документы на конкурс». «Вы не будете поступать в университет?» Мои щеки вспыхнули, как будто я в чем-то провинилась. «Нет». «Вы должны идти работать?» «Да». А затем меня отпустили, и я присоединилась к Альфонсу и остальным. Но через некоторое время учительница нашла меня в коридоре и долго рассказывала о том, что в ПИЗе есть университет, где можно учиться бесплатно, надо только сдать экзамен, примерно такой же, как в школе. «Зайдите ко мне через пару дней, я дам вам все необходимые координаты». Я слушала ее, как слушают того, кто повествует о вещах, не имеющих к тебе прямого касательства. Но когда два дня спустя я зашла в школу, исключительно ради того, чтобы эта сеньора не обиделась и не поставила мне плохую оценку, она вручила мне листок с моей экзаменационной работой, на которой выписала самые подробные сведения об университете в Пизе, чем меня ошеломило. Больше я никогда не встречал эту учительницу, и даже не знаю, как ее звали, но я перед ней в неоплатном долгу. Продолжая называть меня на «вы», она на прощание крепко меня обняла. Экзамены закончились. Мой средний балл в аттестации составил девять из десяти. Альфонсо тоже хорошо сдал экзамены и со средним баллом семь. Прежде чем навсегда распроститься с унылым серым зданием школы, единственным достоинством которого, на мой взгляд, было то, что там учился Нино, я заметила профессора Галиани и подошла к ней. Она похвалила меня за отличные результаты, но разговаривала со мной довольно прохладно — не предложила книг для чтения летом и не спросила, чем, я думаю, заняться теперь, получив аттестат. Ее равнодушный тон меня насторожил. Я-то думала, что между нами все прояснилось. В чем же дело? Неужели с тех пор, как Нино бросил Надю и больше ни разу не дала себе знать, она оставила между нами знак равенства? Неужели она думала, что я слеплена из того же теста, что и Нино? Что я несерьезная, легкомысленная особа, на которую нельзя положиться? Я уже привыкла, что вызываю в людях симпатию, и пользовалась их дружелюбием, как сияющим щитом, поэтому ее холодность так меня огорчила. Думаю, что ее отношение ко мне в значительной степени определило мое дальнейшее решение. Никому ничего не сказав, да и с кем, кроме той же сеньоры я могла посоветоваться, я подала документы в высшую нормальную школу Пизы. С этого дня я старалась заработать как можно больше и начала откладывать деньги. Обеспеченные родители, чьим детям я весь год давала частные уроки, и были мной довольны, и молва о моих талантах репетитора распространилась достаточно широко, так что в августе я набрала много новых учеников, которым в сентябре предстояла переэкзаменовка по греческому, латыни, истории, философии и даже математике. К концу месяца выяснилось, что я настоящая богачка, у меня скопилось 70 тысяч лир. Пятьдесят из них я отдала матери, которая буквально вырвала деньги у меня из рук и спрятала в лифчик, как будто мы находились не у себя на кухне, а стояли посреди улицы, где ее могли ограбить. О том, что двадцать тысяч я оставила себе, я ей не сказала. Лишь накануне отъезда я объявила родителям, что еду в ПИЗу сдавать экзамены. «Если меня примут, — сказала я, — я буду учиться бесплатно». Я говорила решительно, — на литературном итальянском, словно обсуждать подобную тему на диалекте не представлялось возможным. Словно мать, отец, братья и сестра не могли и не должны были понимать, что именно я собираюсь сделать. И правда, они выслушали меня молча, и у меня сложилось впечатление, что для них я перестала быть самой собой, превратившись в иностранку, заглянувшую к ним в дом в неурочный час. «Делай, что знаешь». Наконец произнес отец, но «Ну, имей в виду, мы тебе помогать не сможем. С этими словами он отправился спать. Сестра спросила, не ли ей тоже поехать со мной. Мать не вымолвила ни слова, но прежде чем уйти в спальню, выложила на стол пять тысяч лир. Я долго смотрела на эти деньги, не прикасаясь к ним. Наконец, преодолев угрызения совести, можно подумать, я намеревалась размотать их на пустяки, я сказала себе... В конце концов, я же их заработала и взяла эти пять тысяч. Впервые в жизни выезжала я за пределы не только Неаполя, но и компании. Выяснилось, что я боюсь всего. Боюсь опоздать на поезд. Боюсь, что в дороге мне захочется в туалет, и я его не найду. Боюсь, что я приеду, когда на улице стемнеет, и я потеряюсь в незнакомом городе. Боюсь, что меня грабят. Деньги я спрятала в Бюзгалтер. как это делала мать, и провела несколько часов, раздираемая тревогой, одновременно все растущим чувством освобождения. Все прошло на ура, кроме, пожалуй, экзаменов. Сеньора с голубыми волосами не предупредила меня, что они гораздо сложнее школьных. Особенно трудным был экзамен по латыни, но и по другим предметам испытания были не намного проще. На каждом из них преподаватели самым тщательным образом проверяли мои знания, Я отвечала многословно, порой не по делу, часто делала вид, что правильно ответ вертится у меня на языке. Экзаменатор по-итальянскому вел себя так, будто его раздражал уже звук моего голоса. Сеньорина, вы не аргументируете свои выводы, а порхаете по ним бабочкой. Вынужден отметить, что вы, сеньорина, с легкостью беретесь судить о вещах, о которых не имеете ни малейшего представления. Я. тушевалась и потеряла нить своих рассуждений. Профессор заметил это и насмешливо взглянув на меня, предложил рассказать о какой-нибудь недавно прочитанной книге. Очевидно, он имел в виду итальянского автора, но я его не поняла и ухватилась за первое, что пришло мне в голову. Я вспомнила наши прошлогодние разговоры в Искье на пляже Читара о Бекитце и слепом Дэнни Руни, который хотел стать еще и глухонемым. Насмешливое выражение на лице профессора сменилось глубокой задумчивостью. Он прервал меня и отправил к историку, который оказался не лучше. Он засыпал меня вопросами, сформулированными с чрезвычайной точностью и требовавшими таких же ответов. Никогда еще я не чувствовала себя такой тупицей, даже в худший период учебы в школе, когда еле-еле переползала в следующий класс. Тем не менее, я ответила на все вопросы и назвала все даты и факты, но назвала их приблизительно. Если мне задавали уточняющий вопрос, я посовала. Наконец, профессор недовольным тоном спросил. «Вы когда-нибудь что-нибудь читали помимо школьных учебников?» «Да, я читала книгу о государственном устройстве». «Какого автора?» Фредерика Шабо». М -м. «Расскажите, что именно вы поняли из того, что он пишет?» Он внимательно слушал меня минут пять, после чего прервал и сказал, что экзамен окончен. Я не сомневаюсь, что наговорила глупость. Я долго плакала, как будто по собственной небрежности потеряла лучшую часть себя. Потом я сказала себе, что нечего отчаиваться, ведь я всегда знала, что ничего собой не представляю. И я не Лила, и не Нино. Вот кто действительно одарен от природы. А я... замахнулась на то, на что не имела права, и понесла заслуженное наказание. Но оказалось, что экзамен я сдала. Хм. Мне предоставили отдельную комнату в общежитии, с кроватью, которую не надо было раскладывать вечером и складывать поутру, с письменным столом и набором необходимых книг. Я, Елена Греку, девятнадцати лет, дочь Швейцара, была готова вырваться из своего квартала и покинуть Неаполь. Одна.